Глава восьмая. Тойтон. Тойтон был. Был. Город производил смешанное впечатление. С одной стороны, множество людей, ярмарки, торговые лавки и обилие товаров на любой вкус и цвет. С другой, наверное, я привык к изяществу дворцовой жизни. Улочки казались мне слишком узкими. Дома неуклюжими и маленькими, а люди слишком замаренными и нищие. Боги — это были настоящие оборванцы, искалеченные, вонючие и вынужденные круглые сутки выпрашивать подаяние у ворот. «Господин, всего одну монету!» — умолял мужчина и протягивал культи, которые заменяли ему руки. Подайте на пропитание!» — скрипучим голоском повторяла старушка. Седая голова тряслась, а неподвижные, подернутые белой дымкой глаза слепо смотрели сквозь меня. И это лишь те, кого я запомнил. Остальная масса слилась в один сплошной поток убогих и умоляющих, сидевших вдоль дороги. Их было так много что у меня заребило в глазах. Тархан вовремя спохватился и, отогнав попрошаек, влек меня к постоялому двору, иначе я бы точно не выдержал. — Не обращай внимания, Актай, попрошаек много, всем не помочь, наш мир жесток и несправедлив, — расщедрился он на длинную фразу. Видимо, оценил мой потерянный вид. Я знал, что мир жесток и несправедлив. Но никогда не предполагал, что настолько, — выдохнул я. Перед глазами все еще стоял безрукий мужчина. «Небеса! Почему? Есть же богодельни, приюты!» «Они ленивы, не хотят работать, а в приюты и богодельни берут лишь работников». «Как работать безрукому?» — поразился я, — следуя за палачом след вслед, словно щенок на привязи. «А старуха? Она же слепая! И почему их так много? Половина просто притворщики. Дети, например, так зарабатывают на сладости. Все равно это ужасно! Это жизнь! Это неправильная жизнь!» Я оглянулся, споткнулся и налетел на палача. Тархан схватил меня и, кажется, разозлился. Глаза потемнели, а невыразительное лицо окаменело еще больше. По коже пробежали мурашки. Горло перехватило спазмом. Я едва не шарахнулся. Тархан взглянул в мои глаза и сделал шаг назад, ослабив хватку. «Возможно, ты прав, но народ сделается непослушным» если о нем хлопотать чрезмерно много. Это просто нужно принять, — мягче сказал он, разгладив на мне складки наряда. Дворянский сын должен сохранять полное спокойствие, чтобы вселять уверенность и уважение в сердца черни. Я покосился на проходящую мимо компанию и прошептал. — Тархан, я уже давно не дворянский сын. «На крестьянина ты не похож», — заметил палач. «А когда снимешь жреческие одежды, нам станет очень трудно объяснить, что ты делаешь рядом со мной». «И правда», — задумчиво согласился я. «Что я делаю рядом с тобой? Пожалуй, нам стоит разойтись в разные стороны прямо сейчас, чтобы не вызвать ненужные вопросы. А тебе...» не наживать неприятности». Тархан хмыкнул. «Ты сгинешь за первым поворотом!» Я подумал и признал его правоту. О мире мне было известно преступно мало. «Дворянский сын, дальний родич, прислужник палача», — предложил Тархан. «Это недалеко от истины». Я в ужасе замотал головой. «Нет, я лучше придумаю что-нибудь другое». В темных глазах мелькнуло неверие, словно Тархан сомневался в моем уме. Я оскорбленно поджал губы, задетые таким отношением, и первым толкнул дверь гостиницы. Мы вошли в небольшой заставленный столами зал. Стоял гул, слышался смех. Кто-то звал подавальщиков. Пахло застарелым потом и чем-то кислым. Я едва поборол брезгливую гримасу и растерянно огляделся, не зная, к кому подойти и что говорить. Палач вновь пришел на помощь, подведя меня к стойке. «Хозяин!» — крикнул он. На зов из кухни выглянул лысеющий пухленький мужчина. Он обвел нас взглядом, явно что-то прикинул и согнулся в угодливом поклоне вашим услугам, уважаемые!» «Комнату и обед!» Мужчина оживился. «Лучший покой для господина и его спутника!» Тархан его перебил. «Не надо! Комнату! Обычную!» И выложил перед ним серебряную монету. «И обед сюда!» Он уселся за ближайший стол. Хозяин забрал деньги и скрылся на кухне. Вскоре оттуда выскочил мелкий мальчишка с подносом и расставил перед нами тарелки с обедом, рыбный суп и овощи. Я с тоской понял, как много всего прошло мимо меня и как много нужно выучить, чтобы жить среди свободных людей. Тархан держался непринужденно и спокойно, а у меня все слова из головы вылетели. Я даже не сообразил, что нужно заказать комнату. Взгляд, помимо воли, остановился на палаче. Стало очевидно, что без него мне не разобраться. От этого понимания стало досадно, мягко говоря. Да еще Тархан подлил масло в огонь, когда наградил снисходительным кивком. Я не для того очутился на свободе, чтобы стать должным палачу. Как мне обеспечить обеление имени рода, если я не могу обеспечить себя? Как добираться до клана Ляо? Вот заработать самому хотя бы медяк!» От мрачных мыслей отвлекло звучание флейты и барабанов. Я вскинул голову, увидел музыкантов и не сдержал радостного возгласа. «Ну, конечно! Как мне это не пришло в голову сразу?» Ведь музыканты нам часто играли. Почему я не подумал, что это тоже работа? И ведь я мог получить за это деньги. Тархан!» Я с горящими глазами повернулся к палачу. «Скажи нам, хватит денег на жуань?» «Нет». «Позволь мне не поверить. Ты, помнится, говорил, что у нас из денег лишь медики, а сам только что расплатился за комнату и обед полновесной серебряной монетой. Я не просто так спрашиваю. Я умею играть на нем и полагаю, что смогу быстро вернуть потраченные деньги и заработать еще. Так что, мы можем позволить себе простенький жуань? Тархан посверлил меня неподвижным взглядом и вздохнул. Сначала так заработай. Дождавшись, когда мелодия закончится, он подозвал музыканта. «Дай жуань!» Музыкант побледнел и вцепился в инструмент. До того многообещающим вышел тон. «Будь так добр!» Я с вежливой улыбкой протянул руку. «Я всего лишь желаю узнать, сколько стоит моя игра!» Музыкант округлил глаза, но жуань одолжил. Я глубоко вздохнул и вышел в середину зала. «Внимание всей таверны!» Мгновенно сосредоточилась на мне, и по спине поползли мурашки. Десятки взглядов, толпа людей, а я был беззащитен и слаб. Но отступать уже было некуда. «Если вам понравится игра моей скромной персоны, прошу оценить ее монетами», — кашлянул я, сел, поставил жуань, тронул струны, и по таверне поплыла старинная медленная мелодия. Будь я героем легенды, люди непременно прониклись бы музыкой и наградили бы, если не деньгами, то добротой. Но героем легенды я не был. Народ поглазел на меня, переглянулся между собой и потерял интерес. Я закончил играть и застыл на месте. Из-за дальнего угла поднялась огромная, закутанная в черная фигура и направилась в мою сторону. Я с надеждой взглянул на нее, однако мужчина, а под маской и плащом, несомненно, прятался мужчина, бросил мне медную монету со словами «Держите, досточтимый жрец, а теперь уступите место мастеру, будьте любезны». Я поймал монетку и поплелся к себе раздавленный неудачей. А ведь мою игру хвалили, меня учили лучшие. Неужели простые люди даже искусство понимали иначе? Тархан промолчал, но он умел молчать красноречиво, как никто другой. А мужчина в черном уселся на освободившееся место, отодвинул Жуань и вытащил из черного чехла большой Незнакомый мне инструмент. Гриф длиннее, чем у Жуаня. Шесть струн. Изгиб в форме то ли тыквы, то ли пышной женской фигуры. И по таверне разлился звук, необыкновенно сочный, приятный, сразу завороживший быстрым, незнакомым ритмом. Публика замолчала. Головы повернулись к мужчине, и по толпе пробежал благоговейный шепоток. «Черный певец! Это черный певец! Здесь! Кто бы мог подумать?» Черный певец открыл рот, и я пропал. Это была не опера, это даже на простонародные песни не походило. Это было нечто новое и удивительное во всем, начиная музыкой и заканчивая поэзией. Коридор темен и мрачен, Я поступью вора словно захвачен, Крадусь, тая дыхание, Чтобы не спугнуть то спящее давним сном, Что хранить те покои должно, Которые я силюсь увидеть тайком. Черный певец самозабвенно пел О заколдованной девушке, А я внимал с отвисшей челюстью. И не только я, В таверне стояла такая тишина, что, казалось, можно было услышать гул огня в очаге. Черный певец пел и пел. Песни сменяли одна другую. Грустные, веселые, возвышенные и вовсе без слов, но неизменно поразительные и глубокие. Он пел до хрипоты, а когда закончил, встал, поклонился и протянул пустую глиняную чашу, взятую со стола. Я даже моргнуть не успел, как та наполнилась монетами. Певец еще раз поклонился. «Благодарю за щедрость!» и с этими монетами подошел к хозяину, который застыл в дверях пухлым сусликом. «Комнату и обед!» «Обед в комнату, уважаемый?» спросил хозяин, и, получив кивок, засеменил впереди певца с такой сияющей улыбкой, словно к нему спустился небожитель. «Пойдемте, уважаемый, я покажу вам вашу комнату, будьте уверены, вас никто не побеспокоит». Музыкант царственно кивнул и, поправив капюшон на голове, удалился. А я остался в зале, раздавленный и ошеломленный величием чужого таланта. Нет, это была не зависть, просто грусть. Я никогда бы так не смог. Музыка всегда была для меня лишь отдушиной и способом уйти от жестокости дворцовой жизни, как, впрочем, и книги. Да, я сочинял, но очень и очень редко, и воспеваемого учителями упоения творца никогда не испытывал. Каллиграфия. Я очнулся, отвернулся от лестницы, на которой только что исчез черный певец. Заторможенный разум не сразу осознал, что за слово произнес Стархан. «Что? Каллиграфия!» — все с тем же неизменным спокойствием повторил палач. Я моргнул и преисполнился недоверие. «Хочешь сказать, я могу заработать чистописанием?» Тархан, не переставая жевать, ткнул пальцем в окно. «Вывески, надписи, письма, талисманы!» Он подумал и поправил себя. «Нет, талисманы — это жрецы!» «А как?» «Завтра!» — отрезал Тархан и допил суп. «Ешь! Стынет!» Я взялся за палочки. Кислый неприятный запах таверны растворился и отступил, Стоило только еде очутиться у меня во рту. Густой пряный аромат, богатый вкус бульона, нежная, тающая во рту рыба. Это было божественно. Я изо всех сил старался не спешить и насладиться каждым кусочком, но проиграл сам себе. Еда наполнила желудок приятной тяжестью. Стало тепло, и я полночи, пробегавший по дороге, Почувствовал, как слепаются веки. Тархан встал и потянул меня за локоть. «Пойдем». Кое-как, переставляя ноги, я поплелся за ним. Путь от стола до постели показался бесконечным. Ступеньки, коридор, направо, налево, люди, двери. Увидев вожделенную подушку, я рухнул на нее, не раздеваясь, и зарылся носом, в чуть скрипящую грубоватую ткань. От нее едва уловимо пахло сеном. Над головой раздался тяжелый вздох, ловкие руки принялись расшнуровывать обувь. В мою сонную голову вдруг стукнуло, что Тархан наверняка не ждал, что я упаду на кровать так бесцеремонно, не обратив на него внимания. А подумать о нем стоило. Он не стал докладывать обо мне императору, лечил, кормил, помог добраться до города и не оставил одного и называл драгоценностью. Смотрел с такой тревогой. Хорошее отношение следовало ценить и поддерживать, каковы бы ни были его причины, говорил разум. Только вот отвращение было сильнее. «Тархан, я понимаю». Ты, наверное, хочешь. Я на мгновение замолчал, с неприязнью услышав свой перепуганный голос. Но прошу, не сейчас. Я... Я еще плохо себя чувствую, и... Подожди, ладно. Подзатыльник оказался настолько внезапным и сильным, что я рухнул носом в подушку, а все мысли вылетели прочь. Дурак! выпалил Тархан. Ничего я не хочу. И не хотел никогда. Стыд ошпарил меня, словно кипяток. Кожа зачесалась. Я вдруг почувствовал, что весь покрыт пылью, что повязки пропахли потом, что запачкан весь с ног до головы и даже изнутри. Как же мне в тот миг захотелось выскочить из комнаты. Выскочить и без оглядки, не разбирая дороги, «Бежать во весь дух от палача на край света». «Тогда зачем?» — пробубнил я в подушку. «Тархан, прошу, ответь мне! Я... Я ведь боюсь тебя!» Голос невольно затих, и слова разбежались в разные стороны. «Не пойми неправильно. Это не из-за того, что ты был палачом. Мой страх идет от непонимания. Ты же так и не объяснил». «С чего вдруг пошел? Какое тебе дело до меня?» «Просто я...» — мое беспомощное бление в подушку прервал тяжелый вздох. «Я же тебе объяснил. Ты один, без денег, защиты и знаний о мире. В будущем тебе потребуется свидетель, а сейчас нужна помощь. Один ты пропадешь». «Один я пропаду», — повторил я пробуя слова на вкус. Тархан всмотрелся в меня так, словно попытался пробурить дыру. «Задевает?» «Нет», — честно ответил я и еще раз уточнил. «И все?» «Да?» «Так не бывает», — непроизвольно вырвалось у меня. Весь мой десятилетний опыт твердил, что одна жалость не может подвигнуть на благородный поступок. Люди всегда и во всем искали свою выгоду. Жалость могла лишь смягчить их, придать поступкам флер благородства, что, в свою очередь, становилось поводом для гордости. «Я велю раскрыть кандалы. Они царапают твою нежную кожу. А ты и так в темнице. Отблагодаришь меня? Вот масло, которое ты просил. Попроси хорошенько». И я его отдам. Не тревожьте господина Гармонии. Сегодня он отдал всего себя ради моего лечения. Прекрасный наложник, госпожа. Будьте с ним помягче. Я позову его еще не раз. Так не бывает, повторил я, вырвавшись из воспоминаний. И вздрогнул, когда на голову опустилась обманчиво мягкая ладонь. Она провела по макушке спустилась к затылку, оторвалась на миг и повторила путь. — Палач гладил меня по голове, как малыша какого-то. — Дурак! — повторил Тархан. — Бедный и несчастный ты дурак! Его мягкий голос вонзился мне в спину, словно острый меч разрубил все мои стены и достал до самого больного трепещущего и беззащитного, которое я прятал в себе все эти невыносимые годы. Рыдание вырвалось из моей груди внезапно, напугав и Тархана, и меня самого. Рука замерла, но вновь опустилась на мою голову и провела по дрожащим плечам. Прикосновение было совсем простым, спокойным, дружеским. Как я сразу его не распознал? Забыл, привык к жизни наложника и забыл, что прикосновения могут быть братскими. Я плакал долго, не поднимая головы, стыдясь своих слез и боясь взглянуть на Тархана. А тот молча просидел все это время рядом со мной, положив руку на плечо. Когда слезы иссякли, он накрыл меня одеялом. Спи. Измученный плачем, долгим переходом, еще не совсем оправившийся от ранения, я не уснул, рухнул в сладостное беспамятство. Тархан был истинным палачом. Только они могли с такой точностью нащупать самое уязвимое место и ударить в него. Это была первая мысль, когда я вновь открыл глаза. Все болело натруженные мышцы, закрывшиеся раны, спина, глаза и душа. Я чувствовал себя развалиной. Казалось, даже движение пальцев требовало неимоверных сил. Кряхтя, словно старый дед, я встал и добрел до кувшина с водой. Долго плескался, пытаясь прийти в себя. Холодная вода проснуться не помогла, Лишь немного сняла отек с глаз. Когда я, поддавшись хулиганскому порыву, заплел жреческую косу, в дверь постучали. Прошу! крикнул я по привычке и, обернувшись, выронил гребень. На пороге стоял черный певец. Досточтимый жрец! Я слышал, вы можете написать объявление. Он переступил с ноги на ногу. А! Удивился я. Нос похватился и закивал. Да, да, конечно, я могу, проходите. Просьба черного певца удивила. Он заказал на больших листах рисовой бумаги объявление о своих выступлениях. Слова были просты. В нашем городе на три дня остановился черный певец. Он будет выступать по вечерам в. Далее следовал большой пробел чтобы подставить название таверны или постоялого двора позже. Подивившись выдумки, я выполнил заказ и заработал целую серебряную монету. Удивительная щедрость со стороны музыканта. «Какой, должно быть, удивительной жизнью живут бродячие артисты», задумчиво протянул я, глядя на монету. «Ведь опасно ходить по городам в эту пору, «Неужели вы совсем не боитесь нечисти?» Черный певец неопределенно хмыкнул и наклонился, чтобы свернуть объявление. На миг его черная шелковая маска оказалась совсем близко, и в прорезях я увидел их, блестящие, невозможные для человека голубые, словно небо, глаза. Черный певец не боялся нечисти, Он сам был ею. Как я удержал испуганный вскрик. Наверное, сказалась дворцовая выучка, а потом заработал разум растерянный и оглушенный. «Почему вы носите маску?» — проговорил я непослушным языком. «У меня изуродовано лицо», — помедлив сообщил черный певец. «Однажды я встретил демона и...» С тех пор люди боятся моего вида. Ложь. Ложь от первого до последнего слова. Слишком быстрый ответ, слишком ровный голос для того, кто говорит правду. Но я не закричал и постарался не подать вида, что догадался об истинной сущности музыканта. В конце концов, это существо не сделало ни мне, ни остальным людям ничего плохого. Да и все прочитанные свитки утверждали, что демоны часто впадали в ярость, если человек вскрывал обман. И тогда все заканчивалось очень плохо. Для человека, разумеется. А что до целей и мотивов черного певца, не мне, жалкому смертному, заниматься делами демонов. Для этого существуют жрецы. Я кое-как перевел дух, когда черный певец убрался из комнаты. Руки задрожали от пережитого страха, так что кисточка заходила ходуном. Я вытер солба испарину и не удержался, подскочил с коротким позорным взвизгом, когда в дверь вновь постучали. Но это всего лишь был Тархан. «Где ты был?» — я схватил наш узелок, с нехитрыми пожитками. Относил волосы. Среди погибших был племянник градоначальника. Градоначальник обещал разослать людей, чтобы все волосы как можно скорее попали к нужным людям. Тархан остановился. — Ты испуган? Почему? Я подскочил к нему и вытолкал в коридор. Растерянный палач даже не сопротивлялся, и позволил дотолкать себя до лестницы. «Уходим отсюда! Сейчас же!» – прошипел я. «Быстро!» В глазах палача возник вопрос, но дворцовая выучка высокопоставленного слуги и природная сообразительность сделали свое дело. Никаких возражений и глупых расспросов не последовало. Тархан ускорился, коротко извинился перед хозяином, сообщив, что планы поменялись, и мы ушли с гостеприимного двора, в котором околачивался демон. Еще некоторое время я оглядывался, опасаясь преследования черного певца, но вокруг сновали люди. Приметная широкоплечая фигура несомненно осталась в таверне. Я выдохнул, убедившись, что нам удалось убраться с дороги могущественной нечисти. Тархан нахмурился, завел меня в подворотню и велел... «Объяснись! Черный певец демон! Я не знаю какой, но у него под маской голубые глаза!» выпалил я. «Я побоялся, что он догадался, что я догадался. Прости!» «Понятно!» Тархан тоже окинул улицу пристальным взглядом. «Не извиняйся! Пойдем отсюда!» Он называл меня жрецом и заплатил, — шепотом сказал я, — за объявление, серебром. Может, от монеты стоит избавиться? Дал серебро, Тархан явно забеспокоился. Сильнее нахмурился, закусил губу, в глазах мелькнула тревога. — Покажи! — я протянул монету. Палач изучил ее и заключил. — Настоящее! Но лучше потратить! Прямо сейчас. Естественно, мы направились к торговым рядам. У меня мгновенно разбежались глаза от изобилия товаров. Все было таким разноцветным, ярким, привлекательным, что я останавливался у каждой лавки. И все казалось нужным. И черепаховый гребень, и бумажная вертушка, а от аппетитных запахов, сладостей рот наполнился слюной. Если бы не Тархан, отобравший монету и тащивший меня за собой, все деньги перекочевали бы к первым же торговцам. Наконец, аппетитные запахи и броские вещицы сменились уже не такими привлекательными овощами, фруктами и мясом. Тархан Замедяк купил две большие заплечные корзины, и, к моему бесконечному удивлению, принялся придираться к каждому куску еды. Три медика он поскреб пальцем тыкву на оранжевом боку которой темнело крохотное пятнышко и медленно поднял взгляд на торговца. Торговец вспотел. Даже тыква, как мне показалось, захотела прикрыться от этого многозначительного молчания. «Спелая тыква, сладкая, за два медика отдам!» — разнервничался торговец. «Один!» — припечатал Тархан. «Один медяк за три тыквы!» «Да где ты такие цены видел, добрый человек?» — ужаснулся торговец. Видит небеса два медика, божеская цена за три тыквы, спелые, сочные. Хочешь, ешь так, хочешь, добавляй куда!» «Один! Эту, эту и эту!» Тархан показал на тыквы, и торговец с сокрушенным вздохом принял деньги. Когда мы отошли от лавки, я тихо упрекнул палача. «Зачем же так невежливо? Хорошие тыквы! Можно было бы и три медика отдать. Зачем обидел торговца?» Тархан вздохнул и терпеливо, словно маленькому ребенку, объяснил. «Цена завышена. Я ее сбил, указав на недостатки». Это называется торг. Без торга никогда ничего не бери и смотри на товар внимательно. Здесь всюду обман. И мы пошли покупать капусту и хлеб, и вновь повторилась та же история с торгом. Попутно Тархан прикупил копченого мяса, показав мне, как отличить хороший кусок от плохого. Я шел за ним с открытым ртом, и едва успевал впитывать новую, странную, неожиданно жизненную науку, о которой никогда и представления не имел. Зачем аристократу и дворцовому наложнику знать, что горшки некачественного перца рассыпаются в труху при надавливании, и откуда это знает Тархан, выходец из, несомненно, древней династии палачей? или же палачам и такое рассказывают в темницах. Я невольно представил, как Тархан со скучающим лицом стоит над связанным торговцем, на лоб которого капает вода, а тот плачущим голосом перечисляет признаки плохого перца и клянется, что все рассказал. Картинка вышла жутковатая, но забавная. Набрав еды, Тархан свернул с продуктовых рядов. Мы вышли к разноцветным палаткам с одеждой и тканями, где он приобрел теплый непромокаемый плащ, новую обувь и все это вручил мне. Я растерянно поблагодарил и сразу набросил плащ на плечи, скрыв приметный крой жреческих одеяний. А палач явно слукавил когда говорил, что денег хватит лишь на еду. «Или он успел что-то заработать, пока я спал?» «Ах да! Тархан же упоминал, что ему должны заплатить за волосы!» «Выбери новое платье!» — сказал Тархан. Но тут я заметил лавку с талисманами у храма. «Погоди! Лучше потратим на кое-что другое!» «Жрецу не продадут!» — предупредил Тархан, проследив за моим взглядом. «Так я не жрец, мне продадут, вот увидишь». Я подошел к храму и поклонился. Лавочник, мелкий, высохший от возраста лысый мужчина, без зуба улыбнулся и тоже поклонился. Его взгляд сначала задержался на подоле зеленых одежд, выглядывающих из-под плаща, скользнул выше, и остановился на моих волосах. Я с досадой вспомнил, что так и не расплел жреческую косу, которую из чистой шалости сплел перед визитом черного певца. «Какая нужда привела на наш порог досточтимого брата!» прошамкал лавочник. Я, поняв, что меня приняли за жреца, вздохнул и сделал несчастное лицо, приготовившись врать. Мне срочно нужны охранные талисманы. А ни бумаги, ни чернил не осталось. Конечно, я продам тебе бумагу и чернила. Лавочник полез под прилавок, но я его остановил. Нет, нет. Понимаешь, досточтимый брат, мы здесь проездом. Талисманов нужно много и сейчас. Я не успею столько сделать. Поэтому к своему стыду... «Вынужден просить продать мне!» Я вздохнул, для верности поклонившись готовых талисманов. «О!» — лавочник удивился и, подслеповато прищурившись, кашлянул. «Напомни, брат, какому богу ты служишь?» Он хотел имя. «Но вот как раз божественного имени мне, наряженному в жреческие одежды и со знаковой прической, Называть было нельзя. Благодаря именам небеса слышали каждое воззвание и каждое обращение. Имя, изреченное самозванным жрецом, мгновенно привлекло бы внимание, а затем последовала бы кара. «Хранителю дорог и странников» — выпалил я, твердо зная, что под это описание подходит сотни божеств а затем меня осенило. Небеса слышали молитвы благодаря именам, но если имя будет не настоящим, то боги его не услышат, и губы сами выговорили. «Нищему принцу!» Старик нахмурился. «Что-то не припоминаю такого. Он, видимо, из недавно вознесшихся. Нет, это бенский бог. Ему мало кто поклоняется». «Он бог странников. Покровитель перекрестков», — ответил я и на волне вдохновения предложил. «Хотите, я расскажу его историю?» «Бенский». Старик неодобрительно покачал головой. «Нет, не нужно. Во мне нет бенской крови, поэтому нужды в нищем принце тоже нет. Но раз ты просишь талисманов, держи». На прилавок шлепнулась толстая пачка бумаги, разрисованная красной краской. «Серебряная монета за пятьдесят штук», — сообщил лавочник. Я повернулся к Тархану, который стоял рядом, словно глухой и слепой. Тот молча положил деньги перед стариком и дернул меня за руку. Я едва успел сгрести талисманы. «Нужная вещь!» — согласился Тархан когда мы отошли от лавочки. Но зачем приплел Бога? Затем я одернул рукава, выпрямился, и меня озарило. Какой еще господин мог спокойно путешествовать, не вызывая подозрений? Кто мог зарабатывать в пути достаточно денег? Кого уважали все и простолюдины, и знать? Кто мог беспрепятственно войти почти в любой дом? отныне я жрец тархан глянул на меня как на сумасшедшего ты не жрец ты и твой род опозорены перед небесами я пожал плечами и улыбнулся я знаю ну и что боги услышат и испепелят предупредил тархан душу на небеса не пустят мне нет дела до небес я туда не собираюсь у меня лишь одна цель выяснить правду об отце и обеспечить предкам достойное посмертие искуплением или же кровной местью, я улыбнулся шире, в груди словно распустился цветок. Стало легко, сладко и страшно. Наверное, так ощущается вдохновение. А чтобы боги не услышали, я придумаю своего бога, не настоящего, но зато самого лучшего и буду ему служить». Тархан потерял дар речи.